глава одиннадцать испытание всего лишь прошли ночь день и еще одна ночь атир стал для орлика почти сыном и выделенная им просторная комната на втором ярусе дворца Конга и внутренний дворик который отыскался что не сказано удивило орлика все на том же втором ярусе вдруг показались великану родным домом или все дело было в том что внешний паренек напоминал орлику айру которой воин относился с трепетом и почитанием Он даже называть стал Тира племянником. Сказал ему, что его мамаша самая прекрасная, самая добрая и самая мудрая женщина, которую он встречал. И вообще он считает ее родной сестрой. Пусть даже не имеет в жилах ни капли родственной с ней крови. Тир не накинулся со расспросами на объявившегося дяди. Хотя то немногое, что рассказывал ему Вильд о заповедных землях, слушал с неослабевающим вниманием. Зато когда пришел черед в подготовке к испытаниям, Орлик тут же понял, что въедливее и настырнее парня он не найдет, даже если перетихнет всю овету. Тир требовал объяснений каждому движению, что совершал наставник, каждому его жесту. Хотел понять, почему тот ударяет так, а не это почему переступает с ноги на ногу именно так, а не по-другому, куда он смотрит, что видит, как оценивает противника. Напрасно Орлик пытался объяснить Тиру, что если у того испытание уже завтра, нельзя ни в коем мире не переучиваться пытаться запомнить что-то новое, тем более, как успел понять Вель, сын Айры подготовлен отлично и управляется с тем же мечом, как умудренный сединами и украшенный шрамами ветеран. Но Тир снова и снова накидывался на дядю с вопросами. Пришлось провести с пареньком не нешуточный учебный бой, да такой, что Тир не только забыл обо всех вопросах, но и сам Орлик взмок и в очередной раз пожалел, что не уделял последние несколько лет фехтованию достаточно времени Впрочем, к вечеру и Тир валился с ног. Но Орлик распластал парня на деревянном столе и тщательно промял, прощупал каждую мышцу на его теле, проверил все косточки, затем вогнал в кожу терпкую мазь, отобрал из предложенных челюдью Конга блюда, которые не давали тяжести в ногах и пустоты в голове. И в очередной раз успокоил Тира, что он вельт Орлик объявит себя новым наставником парня и примет участие в обряде испытания молодых воинов. Тир начал засыпать, И уже сквозь сон попытался ответить на вопрос воина. Что за синеватые завитушки у него на лопатках? И что за магия в них скрывается? Знаки это, дядя Орлик. Знаки принадлежности к роду великих танов. Они нужны мне, дядя Орлик. Иногда мне кажется, что они жгут спину и даже сердце. Словно хотят от меня чего-то. Но они не смываются. Я пробовал. Парень заснул. А Орлик еще долго рассматривал завитки вспоминал далекое прошлое, когда он тоже числился учеником колдуна. Давнее учение завершилось без особого результата, но кое-что в голове осталось, и несколько нехитрых приемов клеймения, новорожденных в том числе. Заклинания, конечно, казались простыми только на первый взгляд, но уж больно были выгодны. Старик-наставник, который умер не своей смертью, вычерчивал ту или иную фигуру, ставил в центр будущую роженицу, прыгал и подвывал вокруг а потом объявлял склонности на рождающегося чада и рассказывал, что зародимое пятно или еще какой важный знак должен оказаться на теле младенца. И излишне было говорить, что знак неизменно оказывался там, где надо, а танцы и линии как раз и служили его запечатлению. Орлик не сомневался, что и знаки танства на лопатках тира нанесены подобным способом. Другой вопрос, что еще до его рождения и запаха колдовства не осталось. Как тут разгадать, о чем должны были поведать таинственные завитки? Но все однажды сплетенное, рано или поздно, неминуемо должно было прозвучать, если только не найдется умелец, способный разомкнуть давнюю магию. Утром Орлик провел с Тиром легкую разминку. Вновь проследил, чтобы тот не слишком набил живот во время завтрака. От полуденного принятия пищи призвал отказаться вовсе. А когда наручный принес доспехи, Лично отобрал самые простые, надежные и легкие из них. В полудни Вельд вместе с Тиром уже сидел в одной из комнат храма какого-то морского бога и прислушивался к шуму на склоне холма. Сначала с арены доносились гнусавые песнопения жрецов и рокот-барабан. Через слуховые окна темного помещения полз пряный дым ритуальных огней. Наконец засвистели сайдские дудки. Ударил колокол, и распорядитель начал выкликать имена. Тир! Сын Айры, лека выклинул Лошатай и под оглушительный свист и улюканье многотычной толпы Тир шагнул в светлый проем двери. Орлик, странствующий воин, наставник Тира, услышал вельку и, наклонившись, чтобы не снести притолоку, последовал за своим подопечным. Публика, увидев великана, ахнула и восторженно загудела. Динус, сын Гармата Ойду, продолжил орать Лошатай, а Орлик с интересом окинул взглядом величественное зрелище. Прямо перед ним колыхалось море глаз, сияли начищенные секиры-стражи, гудели дудки, трещали колотушки, струился аромат неведомых кушаний и запах цветочного вина. И весь холм, начиная от нижних, роскошных галерей и до самого оголовка, был подобен застывшей волне, взметнувшейся над гранитным заливом и замерзшей, прежде чем обрушиться на его тверд. Тамир, сын Венга сольчи продолжал Глашатай. Орлик нашел взглядом Тира. Тот стоял в ряду двух десятков парней и явно не мог тягаться ни с одним из них, ни красотой доспеха, ни блеском клинка. Что касалось ширины плеч и стальца, тут сын Айры не уступал почти никому. Разве что Рызоволосый Динус, сын Гармата Ойду, был крупнее. Но этот перерост почти не уступал и самому Орлик, больше напоминая тертого здоровяка, чем молодого парня. Вильк, Покрутил головой. Понял, что стоит в ряду таких же ветеранов, как и сам. Удовлетворенно хмыкнул, подивившись разномастности оружия и боевых доспехов седых мастеров. И удовлетворенно присвистнул, увидев, что двое из стоявших недалеке наставников могут потягаться с ним ростом. Снова ударил колокол. И тут же заскрепили тяжелые ворота. До следующего удара колокола те смельчаки, что захотят испытать судьбу, смогут присоединиться. Одни, или с наставниками, к тем, кто испытывает сегодня свою доблесть, согласно велению Конга. Заорал глашатый, стоявший над галереями знати. Орлик прищурился и покачал головой. Верхний кричальщик помогал себе огромной витой раковиной, узкий конец которой прикладывал к рту. Точно такой же кричальщик или глашатай замер в центре арены, возле облаченного сверкающий доспех и вооруженного церемониальным посохом хор надолго ли хватит этих рейда задумался Вельт, но шум, пробежавший по и так рядом рядам, отвлек его. За спиной что-то происходило. Вельт обернулся и увидел входивших в ворота людей. Пятеро из них были в закрывающих голову, масках-колпаках, с прорезями для глаз и балахонах из толстой ткани, оставляющих руки и ноги свободными, но скрывающих очертания тел Впрочем, одному из ряженных нелепое платье было великовато. Он перехватил балахон в поясе бичевой и все-таки тот опускался куда ниже колен. Публика встретила пятерку хохотом. «Карнавал, что ли, какой!» – удивился Орлик. Но тут разглядел двоих, идущих следом. первый оказалась светловолосая или седая, сухая женщина с жестким лицом, покрытым черной краской. Она была одета в свободное платье и несла на плече большой клееный лук и длинный несуразный меч. Стрел у нее не было. За ней шел рин «Благодарение богам, друг, это ты!» – скричал Орлик на айском языке. Едва понял, что в отличие от пятерки ряженых, Рин вслед за женщиной подходит к шеренге наставника. «Ты как сюда попал?» «Лучше и не спрашивай», – пробормотал воин и начал с беспокойством осматриваться. «Одно скажу, добром это не кончится». «Да уж», – покачал головой Виль. «Странная охота у нас выходит. Вместо раскидывания приманки и сидения в засаде красуемся на арене». Еще немного, и будем извиваться под музыку, как пьяные девки в столичном трактире. Не самый плохой жребий, кстати, начал вин но его слова заглушил очередной крик Глашатая. Небывалое событие украсило наш праздник. Сразу пятеро неизвестных, которых мы для удобства пометим рунами счета, присоединились к отряду соискателей доблести. Поприветствуем и двух наставников. Пусть мы и не знаем, кого они представляют из пятерки. Воительницу в маске, которая назвалась Дары, и еще одного странствующего воина по имени Рин из рода Алсейна. Все готово для начала праздника. Распорядитель состязаний, сиятельный тан Хорм Рейду, ждет удара колокола. Удачи соискателям. «Ну, парень!» – вздохнул Орли и помахал рукой обернувшемуся назад Тире. «Тебе удачи не помешает». «Не только ему!» – мрачно заметил Рин. Но его прервал удар колокола, и на арену вышла сотня стражей дома Рейду. Снова вознеслись к белесому небу жертвенные дымы. Загремели огромные барабаны. Хорм Рейду воздел руки к изваянию суры. И арена запела. В мгновение Орлик недоуменно хлопал глазами, потому как не мог разобрать слов. И только потом понял, что десятки тысяч людей, которые только что орали, свистели, стучали в трещотки, теперь просто пели что-то нечленораздельное. Они не выговаривали слова песни, которой вовсе не было а в едином ритме выдыхали, набирали воздух и снова выдыхали. И на фоне слитного дыхания тысяч сотни выводили закрытыми ртами какой-то немудрящий мотивчик. «Неплохо, неплохо», – шепнул Рим на ухо Вильгель, – «действует не хуже дурманящей травы. А если учесть, что на всякую схватку, на всякий результат принимаются ставки, то… Мне нравятся эти люди, вдруг Они вкусно живут. Пока еще живут». Наставников не допустили к претендентам. Орли, Крин и полторы дюжины других попечителей были отведены к скамьям возле западного крыла арены. Претенденты выстроились у Восточного. Первое испытание началось без промедления. Шесть стражников подняли и закрепили с таймя деревянный щит, на котором было укреплено соломенное чучело человека с раскинутыми в стороны руками и отметили расстояние, с которых молодым воинам следовало проявлять меткость. Для броска ножа – 10 шагов. Для метания дротика или копья – 50. Для стрельбы из лука – 100. Тамир, сын Венга Сольча, закричал нижний глашатый и под крики зрителей к пирамидке с дротиками направился крипке, кем на в кольчужной безрукавки. Легко, скривил губы Орлик, промахнуться по стоящему во весь рост человека с полусотни шагов, дротиком или копьем? Ну, если вообще никогда не держать его в руках. Не спеши. Покачал головой рин вспомнил, на каждого смотрят тысячи глаз. Оружие, пусть и обычное, но не свое, незнакомое для руки. Я бы и то вот так не примерившись. Две попытки у каждого. Затаил дыхание Вель и покосился на соседку с зачерненным лицом. Она смотрела прямо перед собой и, кажется, почти не моргала, только подносила время от времени к лицу черный плоток. У висков, там, где кончалась краска, кожа была в мелких морщинках чуть коричневатая, но сухая. Орлик расширил нос и поморщился. От незнакомки пахло какой-то пряности. Точно так же пахли блюда в трактирах, если их хозяева хотели скрыть запах тухлятины. Но женщина не только ничего не ела, ее словно не занимало происходящее. Она будто смотрела в никуда и только поглаживала свободной от платка рукой навершие меча. Лук висел у нее на плече. Сняла бы хоть тетиву пробормотал Орлик, но тут же отвлекся. «Смотри!» Толкнул его локтем Рин. Тамир уже выбрал дротик и теперь подбрасывал его в руке, словно размышляя, метнуть оружие или нет. «Попадет!» решил Орлик. «Не сразу!» — решил вин и почти угадал. Парень попал в цель, но первый дротик только пронзил ногу чучело, зато второй вошел точно в центр фигуры. «Есть!» провозгласил Лошатай и сидящий возле Ирина Толстяк торжествующе зарычал. «Твой ученик?» – спросил его Алфейн. марика дари», – расплылся в улыбке толстя Но Марик пошел на повышение, поэтому парня вывел я. Это мой племянник, хороший мальчишка, но дротики не самая сильная его сторона. А твой кто? Один из диких, – сдержанно ответил Ирин и снова уставился на арену. Претенденты выходили на позиции один за другим, и первое испытание не провалил никто. Хотя один из диких, тот, что был меньше ростом чем остальные, и кого хорм наградил руной и изрядно повеселил публику. Он все-таки споткнулся, и первый его дротик не долетел до цели, звякнув о камень, зато второй пронзил чучелу руку. Тир точно положил оба дротика в шею чучела, но наибольший восторг вызвал сын Гармата Ойду. Он единственный воспользовался копьем, и оба раза метнул его с такой силой, что оружие не только пронзила центр мишени, но и пробила насквозь деревянный щит. Двое диких, третий и четвертый, метнули в мишень ножи. Разглядеть утонувшее оружие в обратившийся в гигантского ежа мишени было нельзя, но уже то, что оно не упала на камни, значило достаточно. Только один претендент, дикий с руной первой, взялся за лук. Он подергал тетиву, согнул его раз, другой, рассмотрел стрелы, выбрал две. Затем опустился на одно колено, положил на тетиву сразу две стрелы и обе загнал в голову мишени. Публика восторженно загудела, а Орлик покосился на чернолицу Таня шлахнулась. «Умелец», — заметил Рин. Фокусник покачал головой Орлик. «Зачем тратить две стрелы, когда можно обойтись одной? Но самое главное только начинается». Перед вторым испытанием на арену вышли 23 крепких сайда. В отличие от претендента, которым предстояло сражаться в том снаряжении, в котором они начали испытания, разве только скинув кольчуги. Их противники были одеты в крепкие морские рубахи, затянутые на поясах кожаными ремнями. Воины явно знали то в предстоящем деле, потому что смотрели на претендентов с улыбками. Тут главное не испугаться, прошептал Орлик Рину. Всякий вышедший на помост уже считается прошедшим это испытание. Но к пятому состязанию, за меч будет допущен только тот, кто победит во всех состязаниях. Хорм меня вчера просветил, на этот счет. Как же их победить? Нахмурился один. Посмотри на этих здоровяков. Их же явно кормили досок и только мясо. К тому же, если, как я понял, подножки и подсечки запрещены, а победитель должен, прикасаясь только к рукам, вынести или вытолкнуть побежденного с помостки, то насчет пятого состязания у меня возникают большие сомнения. Эти молодцы сейчас растопчут претендентов, как лошади цыплят. Ну разве кроме того здоровяка, сына гарматы Вот кто получит драгоценный меч. Здоровяка и в самом деле не удалось растоптать. Он вышел на помост первым, позволил ухватить себя за руки, сам перехватил за локти соперника, а потом просто развернулся вокруг себя, отпустил захват, и его противник улетел обдирать колени о камень. Динус поднял над головой ручище и проорал что-то торжествующее хотя вопли зрителей перекричать все же не смог. Ударил колокол, и на помост вышел следующий претендент, и началось неторопливое действие, в котором оказалось много толкания и пыхтения, но ничего похожего на первую схватку. И все же вверх брали дружинные. Из трех схваток они уверенно выигрывали две. Возможно, выиграли бы и больше, но зачастую удар колокола обрывал схватку, когда претендент уже едва держался на помосте изрядно повеселил публику все тот же балахончик в маске с руной 5 Соперник просто поднял его над подмостом и понес краю, но не смог сразу сбросить. Пятый ухватился за его локти. В нарушение правил даже пытался обнять противника ногами, вцепился в руках зубами, но хотя и с трудом был оторван и отпущен с почетом и общим хохотом. Явно победили своих соперников только пятеро танцких сыночков, в том числе и Тамир, Тир, которого публика определенно записала в свои любимчики, и двое диких, первый и второй. Киру достался едва ли не самый крепкий противник, но парень кувыркнулся назад и все-таки выкинул соперника на камни, направив его в полет над собой и не прикасаясь к сопернику ногами. Первый, скорее всего, просто оказался сильным парнем, потому что дружина, вытолкнутый им с помоста, долго моршился и тер посиневшие вместе месте захвата руки. А второму повезло. Явно не отличаясь ни силой, ни богатырской стати, Дикий ухватился за руки соперника и даже покорно позволил подтолкнуть себя к краю помостки. Но в момент толчка изогнулся и рванулся в сторону, предоставив сопернику сделать пару непоправимых шагов туда, куда неминуемо должен был свалиться сам второй. А вот этот паренек мне нравится. Рассмеялся Орли, глядя, как второй машет руками, чтобы удержать равновесие на краю помостки. «Этот паренек сильно рискует», – вздохнул Рин. «Я бы на месте его родитель сыпал бы ему розками по мягкому месту». «Подожди», – расправил бороду Виль, «а вдруг он пройдет испытание и заслужит право служить в тысяче конга? Кто из этих молдцев твой-то? Этот худенький или тот маленький, что приклеился к сопернику, как пиявка? Кому услугу оказываешь?» «Как бы не себе самому», – Рин и не думал улыбаться. «И не услугу, а кое-что обратное». Появление на арене колдунов вызвало дружный рюк публики, который сменился уже привычным напевом. Стало понятно, что предстоит едва ли не главное развлечение. Колдуны подошли к претендентам, которых все еще было 23, хотя после двух испытаний на последнюю схватку могли рассчитывать только восемь из них. Но и для остальных оставалось еще два состязания, и каждый из 23 не потерял надежду завершить их с честью. Магическое испытание должны пройти все, заметил Орлик. Если у кого-то не выйдет, правила жесткие. Сразу же за воротами. И не только тех, кто выступает в масках, но и танских сыночков. А дикие всегда ломаются на этом испытании. Противостоять магии чернь не учат. Ты уже словно снял маск и обнаружил под ними чернь. Покачал головой вин Что делают колдуны? Проверяют, нет ли у кого из воинов защитных амулетов или заклинаний вшитых в одежду, нанесенных на тело, вплетенных волос. Пожал плечами вельт. Твой-то не обвешан побрякушками. Отдал. Рин похлопал по сумке, висевшей на боку. А что эти колдуны еще могут разглядеть? Да демон их разберет. Выпятил губу Орлик. Хорм сказал, что наводят на каждого легкое колдовство и смотрят, препятствует ему что-нибудь или нет. Ну что-то вроде легкой головной боли. На мгновение. Они даже не прикасаются к претендентам и так все видит. Раньше этим занимался маг Вертус. А теперь, как говорят, одрях лел. И заправляет обрядом вон тот сухосявый приятель. Его имя Лайрис. Не знаю, что они приготовили на этот раз, но если ты видишь круг, отмеченный полосой серого порошка, вон там. Да. То внутри него не просто кучка камней, а точно 20 Каждый из претендентов должен будет войти в круг и вынести один камень. 20 шагов поперек. Значит, каждому придется пройти 10 шагов с одной стороны, наклониться, взять камень и выйти другой стороны. Или с той же. Или достать камень любым другим способом. Исключая пики, жерди, стрелы, веревки. Да все, кроме собственного тела и головы. Или того, что в голове должно быть, уточнил Дим. И в чем же сложность? Хорм сказал, что в прошлом году по границам круга стал столб ледяной воды. Ухмыльнул Савель. претендентом пришлось плыть к центру круга. Некоторых поднимало вверх, кое-кто даже расшибся, падая на камни. Многие нахлебались воды. Но ведь вода была иллюзорна, нахмурился один. Да, Орлик кивнул. Хорм так и сказал. Вода была иллюзорна. И все претенденты знали об этом. Только дышать даже в иллюзорной воде оказалось очень сложно. Тут надо быть магом высшего уровня. Я даже не уверен, что Айра бы справилась. Посмотри на холм. Видишь, сколько тысяч глаз? Они смотрят на воду и верят в нее, и делают ее не иллюзорной, а самой настоящей. Пусть даже колдунам по силам прекратить иллюзию в одно мгновение. Чем же порадует колдуны публику в этом году, задумался один, и зачем им факелы? Четверо колдунов – Лайрис, Туск, Качес и Доберюс – поклонились Бравусу, поклонились Хорму и подошли с факелами к пылающей чаше возле алтаря бога Суры. Факелы вспыхнули, и четверка двинулась к магическому кругу. Вокруг, на расстоянии двух десятков шагов от границы круга, встали стражники, в руках у которых сияли серебряные ведра. Под грохот барабанов колдуны вошли в круг и опустили факелы кучки камней. Затрещало пламя, и камни запылали, словно были вылеплены из древесной пыли. Колдуны развернулись и разошлись в стороны. Едва каблук последнего покинул пределы круга, за их спинами встала ревущая стена. Публика охнула и над ареной впервые повисла тишина. Однако даже здесь печет. Удивленно пробормотал рим, прикрывая лицо рукой. Нет, я понимаю, что пламя не настоящее. Но в непременных ожогах уверен. Тут есть лекарь? Найдутся. С тревогой пробормотал орли. Признаюсь, я не слишком поверил хорму насчет прошлогоднего столба воды. Но теперь думаю, что тем ребятам повезло больше. Тут умением плавать не обойдешься. Третье испытание заорал глашатый. Тот, кто не готов его пройти, может покинуть арену уже теперь. Неужели кто-то решится войти в пламя? Прошептал Рим. Тир сказал, что они с Мариком занимались какими-то заговорами. Пробормотал Орлик. Говорил, что каждый воин Конга должен знать простенькое заклинание от испуга, боли, морока, смерти. Но я не расспрашивал его. Сомневаюсь, что тут можно обойтись простеньким заклинанием. Увидим. Постарался улыбнуться Виль и огляделся. Сидевшие поблизости наставники замерли. На лицах многих из них был написан ужас. Только женщина с черным лицом смотрела на огонь, не мигая. «Смотри», – протянул руку Орлик. Двое дики что отметились метанием ножей, опустив головы, вышли через ворота. За ними последовали четверо танских сыночков, затем еще двое. В строю осталось 15 человек. Но некоторые из них явно чувствовали себя неуверенно публику засвистела, но не слишком громко. Жар чувствовался даже на нижних ярусах холма. Есть и желающие начать состязание. Снова подал голос Глашатый. И тогда руку поднял Тир. Он сошел с ума, пробормотал рим. Или как раз умен. Запустил пятерню в бороду Орлик. Тир, сын Айры и Лека, проревел Глашатый. Вельк метнул взгляд вправо и заметил. Глаза женщины с черным лицом сузились. Миновал стражников с федрами, подошел к пламени, опустился на колени и соединил перед грудью кулаки, развернув их ладонями наружу. Зашевелил губами. «Он что, не чувствует жара?» — не понял Орлик. «Читает заклинание отрицания», — прошептал Рим. «Какого отрицания?» — занервничал Вельк. «Откуда я знаю?» Алфей смахнул под со лба. «Я его наставник или ты?» И тут Тир поднялся и шагнул в пламя. Холм замер. Потекли тягучие мгновения. Орлик почему-то встал со скамьи, сел, снова встал, взъерошивая бороду, и готов уже был сам нырнуть в огонь, когда, наконец, из пламени показался его подопечный. Бешеный рев из тысяч восторженный глоток едва не оглушил вельта. Тир поднял над головой камень и опустил его на гранитную плиту. «Тамир, сын Венга Сольча», заорал глашатый. Темноволосый паренек подошел к пламени, стирая с лица пот. Он последовал примеру Тира, только не стал опускаться на колени. Сомкнул кулаки и стал выкрикивать заклинания так громко, что Орлик разобрал даже отдельные слова. Затем шагнул в пламя, но шагнул быстро и вышел быстрее, чем это сделал Тир, почти бегом. Рукава его рубахи дымились, из глотки доносился сип. Сразу два ближайших стражника опрокинули на бедолагу ведра. Торопливо заковылял пареньку и колдун качес. Но Тамир уже поднялся и бросил на плиту свой камень. «Ени, воспитанник дома, Магду». Действо продолжилось. Раскрыв рот, Орлик смотрел за тем, как молодые сайды один за другим проходили через огонь, и с удивлением понимал, что танцкие сыновья, кажущиеся даже до из нежными парнями были готовыми к серьезному испытанию. Впрочем, разве Марик не говорил, что сегодня будут сражаться и его воспитанники? Значит, не только Тир и Тамир прошли его школу. И все-таки смогли не все. Еще один претендент отправился к воротам, подойдя к пламени вплотную, а двое выскочили из огня, сделав только один шаг. Не использовали заклинаний или какого-либо явного колдовства тоже двое – Динус и Дикий, которого все называли пятым. Динус с ревом влетел в пламя и с таким же ревом выскочил, выхватив у ближайшего стражника ведро воды. Судя по отборной руками, обгорел он больше других опять подбежал трусцой к стене пламени, трусцой забежал в огонь и также выбежал. Наставник Ларис даже еще раз подошел к претенденту, чтобы проверить наличие защитных амулетов. Удивил первый. Он подошел к пламени, раскинул руки в стороны, наклонил голову вперед и, наверное, что-то шептал, неразличимое под маской. Затем сомкнул руки перед собой и снова резко развел их в стороны. И камень, пылающий камень, сам вылетел из пламени упал на гранитную плиту и зашипел там. Свист понесся над холмом. Но Танхорн подошел к плите, шевельнул твиющий камень носком сапога и кивнул глашатую. Остался один претендент, худощавый дикий с руной два. Он словно медлен. Подошел к пламени, шагнул в одну сторону, в другую. Присел, словно пытался что-то рассмотреть под ревущей, обжигающей стеной. А когда свист и рев толпы заглушили даже треск огня, махнул рукой, и пламя исчезло. Уронил ведро стражник, вскочил со скамьи, лаяли, двинулся к месту испытаний хором, но второй уже шел по исходящему дымам кругу, остановился у груды камней, наклонился, потрогал один другой, выбрал и пошел обратно. Добрался до гранитной плиты, бросил камень и только тогда обернулся и махнул рукой, после чего над кругом снова встала стена огня. Только тогда Орлик понял, что все это время над Ариной стояла мертвая тишина, потому что холм взревел, ударил колокол, и сквозь рех толпы пробился голос Глашатая. Четвертое испытание. Их осталось двенадцать.